Это было давно и еще до войны. В семье было две девочки, две сестрички и большой деревянный буфет, в котором стояли две бутылочки с молоком. Одна бутылочка для одной девочки, ей четыре годика было, и вторая для второй, пятилетней. Звали девочек Предположим, Зоя и Маша И Маша знала, хотя и маленькая была Что ее бутылочка со снятым молоком Оно такое синенькое А в бутылочке для Зои молоко желтенькое Это сливочки А про любовь к детям тогда никто не говорил И в объятиях не сжимал Все работали, чтобы жить и покупать детям молочко. Вот оно стоит в буфете, синенькое и жёлтенькое. И прошла целая жизнь, девочки стали старушками, с внуками и правнуками. Им уже под 90 было, когда бабушка Маша горько вдруг сказала детским голоском. А меня мама не любила. И я всю жизнь это знала. Мне всегда в бутылочку наливали синее молочко. И заплакала, как ребенок. Она всю жизнь это помнила. Всю жизнь это понимала. И всю жизнь ее это мучило и тяготило. Хотя прошла именно целая жизнь. Немножко отравленная этим синим молочком и детей нельзя делить одному давать лучше а другому хуже даже если нам кажется что они ничего не понимают все понимают но молчат даже если сердце разрывается от обиды просто тихонько пьют свое синее молочко Картошка невкусная Но это ты заелся Разборчивый стал Подавай тебе устрицы и ананасы Картошка как картошка Все едят И ты ешь Знаете Картошка на самом деле Стала невкусная Но я это поняла Когда мы в деревне Испекли картофель в духовке Он вкусный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 Чистая вода отличается от той, которая течет из крана. И картошка настоящая, совсем другая на вкус. И настоящая любовь не имеет ничего общего с тягостными, выматывающими и холодными отношениями. Вы все правильно чувствуете. Это не вы слишком требовательны, это вам подсовывают плохое, невкусное, нечистое.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 Пока мы еще есть. Пока мы способны отличить настоящее от плохого или поддельного. Если я о чем и мечтала в детстве, то очень скромно. о комнатке, о своей личной комнатке, только моей, чтобы туда все могли приходить в гости, но предварительно постучав. И в шкафчике я так разложу игрушки и книжки, как я хочу. И на стену повешу портрет Ацеолы, вождя Семенолов, и другие свои рисунки. Кнопками прикреплю, И меня за это не заругают, ведь это будет только моя комнатка. Я все строила из кукольной мебели маленькие кукольные комнаты. Там жили пупсик и медвежонок, крошечный, бархатный. И многие советские дети строили игрушечные комнатки. Своей-то не было, личной. И кукольная мебель была не у всех. Некоторые предприимчиво обклеивали тканью спичечные коробки, шкафчики, диванчики, кроватки. И на подоконнике или в секретере строили комнатки. А у одного писателя я прочитала потом, что он так мечтал иметь свою комнатку, что каждый день ходил в подвал под домом и игрушечной лопаткой пытался комнатку выкопать, вроде землянки, чтобы на стенах развесить игрушечные автоматы, сабли и приглашать друзей в свою личную комнатку. И дети все строили домики из диванных подушек. Еще под столом можно устроить комнатку. Но там тесно, и нет двери, и могут попросить вылезти, не постучав. Теперь мы уже не очень молоды, и комната своя вот есть. И страница в сети. Наше убежище и личное пространство, которое жизненно нужно человеку, его личная территория. И нельзя заходить, не постучав. Это мы с детства знаем. Но все равно заходят, конечно. И велят снять оцеолу со стены, или мебель критикуют, или трогают руками то, что трогать ни в коем случае нельзя. Только глазками смотреть Поэтому так хочется иногда Запереть двери на ключ Всем хочется А потом, отдохнув Позвать в свою личную комнатку друзей И отдохнуть с близкими и любимыми В своем убежище Убежище Оно всем нужно Даже если это просто Личная комнатка Какое счастье — покупать елочные игрушки. Даже если ты до прилавка не дотягиваешься, видишь только чьи-то пальто и цигейковые шубы, и ботинки, и валенки. Куча людей, дикие очереди. Но мама игрушки показывает. Чудесные они. Шары разноцветные с искусственным снегом. Собачки и домики с окошками Сверкающие сосульки И мама все покупает Полный прозрачный мешочек игрушек А дома елка папа принес И сегодня Новый год Мама пораньше пришла с работы И мы поехали в детский мир за игрушечками Тогда выходных было мало Это было давно Я сама несла этот восхитительный мешочек с игрушками, подносила его к глазам и разглядывала, улыбаясь от счастья. Мама мне разрешила самой нести игрушечки, и совершенно зря, потому что у самого подъезда нашего дома я упала, конечно, и уронила мешочек, и все-все игрушечки разбились в дребезги. В мелкие осколки и я расплакалась от горя Безутешно и тихо Прижимая к груди мешочек с осколками Мама присела на корточки И стала меня утешать А чего утешать-то? Елочка останется голой Все игрушки разбились И уже темно Наверное, это было очень грустное зрелище потому что остановились соседи. Мы их плохо знали. Недавно дом построили и мы переехали. Старичок и старушка. Но я помнила, как их зовут. Мама велела всегда запоминать имена и отчество знакомых. Моисей Рафаилович и Хена Соломоновна. Вот как звали старичка и старушку. Я еще тише стала плакать. Боялась, что меня пристыдят В советские годы плакс стыдили Но еще горше Еще крепче к себе мешочек Стала прижимать со сколочками И пошла за ручку с мамой Шатаясь от горя И не успела валеночки положить на батарею И кая от слез Как пришли соседи Эти вот старички И принесли чудесные игрушки Необычайные Я таких до сих пор не видела. Колясочка из бисера стеклянного, изящная, с колесиками, Клоун в шапочке. Балерина с тонкими ножками в атласных туфельках. Грибы и ягоды гораздо красивее настоящих, из тонкого-тонкого стекла. Полную коробку. Ничего красивее я в жизни не видала. И старички сказали, что это мне. Пусть будут мои игрушечки. На совсем. Но всегда. И мама, конечно, позвала их встречать Новый год. И они пришли. Нарядно одетые и очень-очень дряхленькие. И гладили меня по голове. И хвалили за стихи. И кушали салат оливье. и тоже много вкусного принесли. А потом Хена Соломоновна заплакала, глядя на игрушечки. Они сверкали и переливались драгоценным блеском на ёлочке и сказала, что это игрушки их дочки. Ее убили фашисты, еще маленькую, на оккупированной территории. Так вышло. Потому что была война и такое вот Бывал. А я... Пусть я радуюсь и живу долго-долго, и хорошо кушаю, и учу стихи Самуила Яковлевича Маршака, с которым она лично была знакома. И я непременно буду актрисой. У меня очень выразительные глаза. Из моих выразительных глаз немедленно потекли слезы, и я крепко-крепко обняла старичков». у которых потом я часто бывала дома, ведь мама и папа допоздна работали. И они тихонько говорили друг другу, что я изумительный, необычайный ребенок, золотая голова. Просто у них было золотое сердце. И я до сих пор их помню. И вот вам рассказываю. На день рождения в садик все приносили конфетки и угощали других детей. Именинника выводили на середину группы, и он из кулечка раздавал всем конфетки. Кто победнее – карамельки, кто побогаче – шоколадные. Это был очень важный и приятный момент – всем раздавать конфетки. Вот я и шла в садик с таким бумажным фунтиком. Тогда в них конфетки развешивали, потому что у меня был день рождения, пять лет. Я одна ходила в садик, он был рядом, во дворе. И подбежали плохие мальчишки, кулечек стали вырывать, и я крепко держала, но все равно он разорвался и конфетки все упали, некоторые в лужу, а некоторые конфетки Мальчишки схватили и убежали, смеясь. Я так растерялась. А потом горько заплакала и стала собирать конфетки «Золотой петушок». Они испачкались и промокли. И их мало стало. Не хватит. Я положила в карманчике то, что собрала. И в руки еще взяла. И пришла в садик рыдая. Я плакала не из-за того, что с конфетками такое случилось, а из-за того, что я не смогу всех угостить. Все знают, что у меня день рождения, и все будут ждать конфеток. И Вова, и Галя, и Элечка, и Люда. А у меня так мало, и все грязные, испачканные. В общем, я так отчаянно плакала, что у меня голова затряслась, и меня водой отпаивали. И я до сих пор помню этот случай. И в мемуарах одного блокадника прочитала, как он из садика нес маме кусочек хлеба. Сам не съел. А нес маме домой, чтобы мама не умерла. И грабитель спросил, что это у тебя в кулечке, мальчик? Он доверчиво показал хлеб. А грабитель его схватил и убежал. И мальчик ужасно плакал Не из-за того, что сам хотел съесть хлеб А из-за того, что он нес маме И не донес И на всю жизнь запомнил Это разные случаи, конечно Но главное Встреча со злым человеком Отнимает у нас то, что мы несем любимым людям Злой человек не просто нам причиняет боль И отнимает энергию Он нас грабит. Он забирает то, что мы хотели отдать ребенку, мужу, маме, друзьям. И мы идем с пустыми руками плача. Так незаметно плача. И приходим горестные и утомленные, ограбленные и униженные. О вот чем опасен злой человек, Вот почему так больно и тоскливо бывает после встречи с ним. Нам нечего дать близким. Пусть идет стороной плохой человек. А если встретиться на пути, так мы уже не дети. Я буду крепко держать фунтик с конфетками. Они не для меня лично. Они для вас. И истории для вас. И хорошее настроение для вас. И вы не плачьте, а защищайте то, что несете любимым. Здоровье, счастье, хорошее настроение и любовь. Близким это очень нужно. А плохие мальчишки как-нибудь обойдутся. Могли бы вы попросить, правда? Новый год в детстве Мы встречали у дедушки Из всех внуков на свете Были еще только мы вдвоем Я и братец Алешенька Мы были очень маленькими А квартира огромная Старая Три кладовки было в квартире И громадная елка С игрушками и мандаринками Был такой матово-синий Стеклянный шарик А на шарике крошечная выпуклая белая птичка. Совсем не козистая, но это был секрет. Если забраться в кладовку, в полную темноту, спрятаться там под пальто и смотреть на шарик, птичка светилась зеленоватым светом, светилась в темноте. И мы смотрели, затаив дыхание, как светящаяся птичка летит в темноте. Летит и светится. Но потом свет мерк. Птичка исчезала. Надо было выйти на свет и подержать шарик под лампой. Немножко так постоять, а потом снова забраться во тьму. И птичка снова летела и сияла призрачным зеленоватым светом. Снова оживала. Наверное, фосфор был добавлен в краску. Мы долго-долго так играли. Это было лучше елки с Мишурой и гирляндами, лучше подарков и лучше конфет. Мы оживляли птичку. Так и душа оживает, и живет во тьме, в черном космосе. Она напитывается светом от источника и летит, живет, светится. Но если долго нет света, энергия жизни уходит. И человек уходит, свет иссекает, и душа летит к его источнику. Все это трудно объяснить словами, а в детстве совсем невозможно. Все мы птички, которые летят во тьме и немножко светятся. Одни больше, другие меньше и меньше, а источник Он вне кладовки. Он где-то за дверью. И может, ангелы берут птичку и уносят на свет. Как мы когда-то. Это сейчас надо все объяснять. А в детстве ничего объяснять не надо. Тем более Алешенька еще и говорить плохо умел. Он на два года младше меня. Но мы прекрасно понимали друг друга, И эту долгую игру в птички. В игру про жизнь и смерть. И про источник света.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 в момент щедрости и любви. И там мы будем вместе играть и учиться хорошему, окруженные этими прекрасными и драгоценными вещами. Не знаю, конечно, но что-то в душе подсказывает, что это возможно. Не все изнашивается и теряет смысл. Далеко не все.